А потом всё пошло вспять, говорила Мэмэ. -мэ. В новорождённую деревушку Макондо прибыла в конце прошлого века разорённая семья, ещё цеплявшаяся за остатки былого великолепия, выбитая войной из привычной жизненной колеи. Индианка вспоминала, как приехала в посёлок моя мать. Она сидела на муле боком, беременная, с зелёным малерейным лицом и негнущимися отёчными ногами. быть может в душе моего отца и шевелился червь сомнения но всё же на перекор ветрам и течениям он решил бросить здесь якорь он ждал лишь чтобы мать родила этого ребёнка который вырос у неё в чреве за время скитаний и медленно убивал её по мере того как приближались роды лампа освещала маме в профиль своим широким индийским лицом волосами прямыми и жёсткими как гривы или хвост лошади в этой жаркой комнатке за прилавком, она походила на идола, зеленого и призрачного, и говорила, как заговорил бы идол, если б пустился вспоминать о стародавнем своем земном существовании. Раньше я никогда не была с ней близка, но в тот вечер после внезапного и искреннего порыва откровенности почувствовала, что мы связаны узами более прочными, чем узы крови. В наступившей тишине я вдруг услышала её кашель. Он доносился из этой самой комнаты, где я сижу теперь с отцом и ребёнком. Кашель был сухой, отрывистый, затем раздалось перханье. И я узнала звук, который ни с чем не спутаешь. Человек повернулся на кровати. Мама сразу затихла, на её лицо опустилось безмолвное тёмное облако. Я забыла о нём. Всё это время, пока я сидела здесь, было около 10. Мне казалось, что мы с Мэмме -Мэ в доме одни. Напряжённость чувств спала. Я ощутила усталость в руке, державшей тарелку со сластями и хлебцом, к которым я не притронулась. Наклонившись вперёд, я шепнула: "Он не спит". Она с невозмутимостью, холодной и совершенно равнодушной ответила: "А он до утра не заснёт". И внезапно мне стало ясно, Чем объяснялась горечь, с которой Мэмэ рассказывала о прошлом нашей семьи? Жизнь переменилась, настало благоденствие. Макондо было шумным городком, где по субботам напрополую сорили деньгами, но Мэмэ жила своим лучшим прошлым. За стенами дома стригли золотое руно, а тут В задней комнате лавки жизнь её протекала уныло и бесцветно. Днём за прилавком, ночью с человеком, который не спит до утра, бродит взад-вперёд по дому и с возделением глядит на неё своими жадными собачьими глазами, которых я не в силах забыть. Я испытывала жалость Воображая ее с человеком, который отказал когда-то ей в помощи и так и остался бесчувственным животным, не знал ни огорчений, ни состраданий и безостановочно слонялся по дому, что способно свести с ума и самую уравновешенную женщину.